быть обречённым на успех. Законы сложения и вычитания магии влияния. Разберём ситуацию. Вы окончили институт, работаете по специальности. Допустим, вы менеджер и очень хотите стать богатым и успешным. Каковы ваши шансы достичь своей цели? Миллион шансов за и миллион против. Вопрос: как вы этими шансами распорядитесь? Многое зависит от характеристик вашей личности, желаний, стремлений, знаний и навыков. Один из навыков, о котором люди частенько забывают навык влиять. Согласитесь, деньги к вам с большой вероятностью будут приходить через и от людей. Если вы научитесь выстраивать коммуникации эффективно, вы чаще будете достигать своих целей, в том числе успеха и достатка. Вы научитесь работать с ожиданиями и отношениями, влиять на людей, с которыми имеете дело: коллег, клиентов и руководство. Вы привлекаете людей, влияете на них и договариваетесь с ними. Они помогают вам достигать нужных результатов. И именно в взаимопонимании с окружающими, при условии, что психически они и вы благополучны, даст возможность достигать высоких результатов по собственным целям. Способна ли одиночка свернуть горы в современном мире? Скорее горы свернёт тот, кому помогают люди. Горы можно свернуть, когда вы вывалияете конструктивно, отдаёте другим взамен их превершенности нечто ценное, выстраиваете подлинные человеческие отношения, а не обманываете и не используете окружающих прагматично тогда им выгодно взаимодействовать с вами, и ваши общие усилия срабатывают синергетически. Если бы Золушка умела грамотно влиять на окружающих, не было бы сказки с сюжетом среди кастрюль. Наши мечты становятся былью при помощи наших рук. Без действий нет достигнутых целей. Магия психологии не сработает, если ваше тело обосновалось на диване. Чем более вы замотивированы на достижение цели, чем более желанна для вас эта цель, тем эффективнее будут ваши действия, если только вы не перестараетесь, загнав себя в стресс и вытеснив из зоны внимания всё, кроме награды за достижение результата. Потому, как человек способный действовать и умеющий влиять, обречён на успех. Вам не надо будет вкалывать днями и ночами, если вы умеете договариваться. Достаточно будет просто работать хорошо и качественно. Закон сложения магии влияния таков: влияя на людей позитивно, вы привлекаете их к себе на помощь. И вам тогда проще находить личный баланс между работой и отдыхом, золотую середину приложения усилий, чтобы оставаться на высоком уровне мотивации, быть эффективным, но не упасть в стресс. Эти два слагаемых – влияние и баланс – и обеспечат ваш успех. Закон вычитания магии влияния таков. Влияя эгоцентрично – Преследуя только собственные интересы, обесценивая окружающих до уровня функций, вы растеряете людей. Утратите помощь тысяч умов и рук, потому что психически здоровым людям не выгодно получать иллюзии в обмен на настоящие вложения. В этом состоит смысл отказа от негативного и слишком прагматичного влияния. Если вы психолог, педагог или врач, то, вероятно, рекомендациями враства Беспорядочных половых связей в исторически патриархальном социуме, неэтичным отношением к своим клиентам, беспринципностью, глупостью, раздутыми претензиями к жизни и отсутствием грамотности вы вызовете шквал аплодисментов только у людей с когнитивной слабостью. От помогающих специалистов ждут совсем других посылов а у думающих людей такие забавы влиянием вызовут мощный диссонанс и песенка вашего влияния будет недолгой заметьте каждому хочется быть востребованным хорошим уверенным в себе и в своём будущем те вопросы в которых эти потребности находят отражение подходящие точки приложения влияния влияйте конструктивно Найдите возможность увидеть и себя, и других, и себя среди других. Взвешивайте решения, соизмеряйте цену успеха, сочувствуйте и сострадайте, подходите к самовыражению ответственно. Тогда вы научитесь двигаться согласно велению своего сердца рядом с другими. Это необходимая почва для возможности влиять. Позитивное и грамотное влияние обязательно учитывает этику нравственность, нюансы канала передачи информации и возможные коммуникативные барьеры. Экологию взаимодействия, требования актуальной ситуации, особенности личности вашей и собеседников. Система ценностей, установки и мотивы участников коммуникации.